Но именно поэтому пророки не собирались мириться с язвами общества. Их страстный протест был продиктован верой в высокое предназначение человека. Они говорили о дне Господнем, когда кончится царство зла среди людей. Духовному взору Исаии преподносилось явление помазанника, через которого сущий установит свое царство. Тогда все народы познают вечную правду, оставят идолов и преступные дела. Бог отрет каждую слезу, и земле снова будет возвращен Эдем. Пророк Иеремия, около 630 года, связывал конец Старого мира с Новым Заветом, который будет начертан уже не на каменных скрижалях, а в душах людей. Эсхатологические чаяния пророков обостряли в них чувство ответственности за свой народ. Ему дано откровение, и потому его грехи преступны вдвойне. Ему поручена миссия привести человечество к Богу, но если избранные окажутся недостойными, небесный покров покинет их. Из дальних стран придут язычники, чтобы разрушить израильское и иудейское царство. Грозные предсказания скоро сбылись. В 772 году северная монархия евреев была сметена с лица земли Ассирией, а в 586 году халдейский царь Навуходоносор II взял штурмом Иерусалим, сжег храм и угнал основную массу иудеев в Вавилон. Казалось, такая катастрофа могла привести к полному исчезновению Израиля и его религии. Но этого не случилось. Закваска пророков была настолько сильна, что и вдали от Отечества иудеи продолжали сознавать себя народом Божьим. Испытание углубило в них покаянное чувство, и с тех пор языческие соблазны перестали манить их. Пророки, жившие среди изгнанников, и языки Иль около 580 года, и Исаия II около 550 года, продолжали дело своих предшественников. Исаией II или Второй Исаии, называют анонимного пророка, жившего в VI веке до нашей эры в период Вавилонского плена. Его писания включены в книгу пророка Исаии. Они проповедовали в молитвенных домах, вели беседы, писали книги. Под их влиянием иудейство постепенно превращалось в сплоченную общину – церковь Ветхого Завета. Через полвека плен на реках Вавилонских кончился, Халдея была захвачена персами. В 538 году царь Кир, основатель величайшей державы Востока, разрешил всем переселенным в Вавилон иноземцам вернуться на родину. Одушевленные речами проповедников, многие иудеи направились в землю отцов. Но смелые мечты энтузиастов, вообразивших, что дни Мессии наступят немедленно, разбились о действительности. Вместо прежнего Израиля было образовано маленькое княжество, подчиненное Персии, которое включало лишь Иерусалим с его пригородами. Крепость Давида лежала в руинах, новоприбывшие терпели нужду. Прошло время пророков. Нужно было учиться жить по их заветам, но ни у кого не было ни сил, ни энергии, ни уверенности в будущем. Когда из Вавилона около 400 года прибыл священник Эзра, он нашел кое-как отстроенный храм и народ в состоянии полной апатии. Эзра привез с собой полный текст закона Божия, именуемый Торой или Пятикнижием Моисеевым. Тора выросла из десяти заповедей и дополнялась на протяжении веков. Священники записали устные предания и уставы времен Моисея, а также внесли в книгу богослужебные правила. Отныне ей предстояло служить религиозным, нравственным и гражданским кодексом Израиля. Опасаясь влияния языческих соседей, Эзра и его продолжатели, книжники, задумали отделить иудеев от всего мира. Неукоснительное соблюдение субботы, пищевые запреты и другие обычаи преследовали одну цель — ограждение общины. На первый взгляд создается впечатление, что законники похоронили наследие пророков под грудой мелочных предписаний. Однако, как показало время, их крутые обособительные меры были оправданы. Именно благодаря их мощному панцирю религия Библии вышла невредимой из той битвы, которая разыгралась в Палестине при греческом царе антиохи Епифане. Греция к этому времени давно перестала быть островом демократии. Ее погубили партийная борьба, войны и распри. Повсюду народ тяготел к сильному централизованному правительству. Поэтому, когда в IV веке до нашей эры Александр Македонский провозгласил себя монархом, он лишь привел к логическому концу процесс, начавшийся уже за сто лет до него. Чтобы придать царской власти высший авторитет, Александр причислил себя к сонму богов. Так поступили и его наследники, и среди них был Антиох Епифан, 175-163 года. Этот царь, всерьез возомнивший себя сверхчеловеком, хотел спаять подвластно ему народы, насаждая среди них единую цивилизацию эллинизма, ее стиль, вкусы, религию. Предприятие Антиоха нигде не встречало преград, и только вера Израиля стала тем камнем, о который он споткнулся. Рядовое духовенство, книжники и народ сначала оказывали ему лишь пассивное сопротивление. Но когда царь осквернил храм, устроив там жертвенник Зевсу, и начал путем террора вводить многобожие, против него вспыхнуло восстание. Оно переросло в освободительную войну, возглавленную Иудой Маккавеем, полководцем из хасмонейского рода. В годы борьбы вновь прозвучало пророческое слово — Неведомый провидец, скрывшийся под именем Даниила, написал книгу, где клеймил тиранию и религиозные преследования. Автор изобразил великие державы в виде алчных зверей и предсказал, что настанет час, когда с неба явится избавитель и положит конец империям-хищникам. В отличие от чудовищ, олицетворявших царство мира сего, мессия, согласно Даниилу, будет подобен человеку сыну человеческому. Этот контраст указывает на коренной переворот, который ожидает мир. Прилив воодушевления творил чудеса. Маккавей нанес армии Антиоха ряд ударов, освободил Иерусалим от врагов и выбросил из храма мерзость, как называли иудеи языческий алтарь. Когда же Маккавей погиб в бою, его дело продолжили братья. В 140 году Симон Хасмоней был коронован и стал царем-первосвященником. Израиль добился независимости и вернулся к границам, какие имел при Соломоне. Укрепились и общины за пределами страны. Эти церкви-рассеяния служили связующим звеном между Иудеей и остальным миром. Их трудами Библия была впервые переведена на греческий язык. Ко времени Рождества Христова из 4 миллионов иудеев почти 3 миллиона жили в чужих землях. Впоследствии существование их очагов, разбросанных повсюду, окажет немалую услугу апостолам христианства. Хосмонейская династия не оправдала, однако, ожиданий народа. Новые цари скоро превратились в заурядных деспотов, не желавших считаться с законом Божиим. Произвол властей вызвал отчуждение ревнителей веры от царствующего дома. К тому же законными монархами по традиции считались лишь потомки Давида. В силу этого хасмонеев просто терпели как временных правителей. Душой оппозиции двору стала группа благочестивых людей, которых называли отделившимися или фарисеями. Сначала они пробовали свергнуть династию, но в 1988 году их мятеж был подавлен. Сотни фарисеев были распяты на крестах царем Александром Яннаем. После смерти Янная положение фарисеев упрочилось, но постепенно они отошли от политики, всецело посвятив себя религиозной деятельности. Многие из фарисеев стали толкователями закона и учителями, равинами. В школах и синагогах они вели трудную, но необходимую работу. Укрепляли в людях основы веры и нравственности, преданность Богу, прочные семейные устои, гуманность, любовь к свободе и справедливости. Все это было привито народу лучшими представителями фарисейства, среди которых особенно выделялся мудрец Гилель, прибывший в Иерусалим около сорокового года до нашей эры. По его мнению, сущность закона заключена в золотом правиле. Не делай другим того, чего не желаешь себе. А все остальное Гелель считал лишь комментарием. Было в законничестве и другое направление. Его вождем стал соперник Гелеля Шаммай. Если первый приобщал иноплеменников к вере, то второй презрительно гнал их от себя. Шаммай придавал огромное значение так называемым преданием старцев. Его ученики умножали число обрядовых предписаний и любили выставлять на показ свое благочестие. Фарисеи пользовались уважением в народе. Зато саддукеи, священническая аристократия, связанная со двором, относились к ним враждебно и не разделяли их воззрений. В отличие от фарисеев, садукей считали, что со смертью для человека все кончается. Они признавали только пятикнижие, А написание пророков смотрели как на второстепенные. Эти богатые и надменные люди не слишком доверяли предсказаниям о Мессии и ориентировались лишь на земную политику. Ни одного произведения, вышедшего из садукейских кругов, не сохранилось. Сведения о них дают Флавий, Талмут, Новый Завет и другие источники.